Вторые рощи Мне лайла собачка белая, И на холме за хуторами Две рощи, правая и левая, Лай этот эхом повторяли. Два разделившиеся эха В них пели, плакали, свистели, Как в двух расстроенных ореховых Стереофонических системах.